28. Что ж, будет вам акт. Ролана. Смотрев поросячьи глаза недоразумения мужского пола по имени Бельмон, видела явное сходство между людьми мира, в котором родилась, и этого. Везде есть такие бессовестные, творящие все, что им вздумается, и не теряющие шанса прикинуться бедными и несчастными. Так вот теткам, ее дочь и братец живой тому пример. Уверенно, хряк в курсе, что Аленсия травила бабулю. Он знал, какую участь она подготовила для пожилой женщины, но его это не смущало. Зато сейчас прибежал со стражей, требуя от них восстановить справедливость. Как же я хотела, чтобы эта самая справедливость восторжествовала. И те, кто причинил вред Ролане и ее семье, понесли заслуженное наказание. Леди Мэйлин вновь позвал меня стражник, когда с моих губ не слетело ни звука. Они ждали, когда я отойду в сторону и позволю войти в дом, тем самым дав разрешение его осмотреть. Вот только я не могла этого допустить. «Не поймите неправильно», — качнула я головой, чуть сдвигаясь и располагаясь по центру дверного проёма. «Но если вам известно, мой отец погиб, отдав свою жизнь за жизнь его величества». «Да, госпожа», — склонил голову стражника за ним и двое других. Это благородный поступок, достойный уважения. Несомненно, кивнула я, удерживая на лице серьезное выражение. Я хочу сказать, что в доме отсутствуют мужчин. Впусти пусте я вас, да еще и троих. Вообще-то четверых, вякнул Бельмон, на которого никто не обратил внимания. Боюсь, могут возникнуть клеветнические слухи, и моя репутация окажется запятнанной, продолжила я. Вздор! — негодовал от тётки. — О какой репутации речь? Ты дочь простолюдейна. К тебе даже соседи в гости не заглядывают. Потому что пусть ты и при титуле, все же в венах течет не голубая кровь. Все об этом в курсе. Поэтому не струя себе аристократку. И я прекрасно понимала это, как и стражники, не спешащие заткнуть рот бельмон. Они, как и все остальные, придерживались точно такого же мнения. Пусть отец Ролана и спас родственницу монарха, пусть ему пожаловали титул с королевского плеча. Но в глазах знати он так и остался простолюдином. На самом деле, едва сдерживалось, чтобы не зайти в дом и просто хлопнуть дверью перед насами стражников. Собственно, именно так я и могла поступить, причем безнаказанно. Они явились без доказательств. Утверждение чокнутого толстяка не в счёт. Он видит какие-то несуществующие знаки, которые, как говорится, к делу не пришьёшь. И всё же я понимала, что лучше разойтись с этими мужчинами мирным путем. «Господа», — шагнула вперед бабуля, встав рядом со мной, — «я бабушка графини, ее опекун». «Что?» — судорожно вздохнул Бельман. «Опекун? Какой еще к чертям опекон? Это чокнутая старуха, которая сошла с ума. Её лишили прав опеконства. Моя сестра теперь здесь хозяйка». Брызгало слюной раскрасневшееся ничтожество. Что вы сделали с моей Аленсей? Взаревел он, резко подаваясь вперед. Но тут же трусливо замирая на месте. Едва сдерживалась, чтобы не выплюнуть в физиономию бессовестного толстопуза массу нелицеприятных слов. Внутри все вибрировало. Меня так и тянуло рассказать правду: об отравлении желании этих мошенников наложить свои загребущие лапы на имущество ролана. Как и на ее, точнее, уже на мое тело. Вот только документальные доказательства в подтверждении их вины отсутствовали, поэтому я была вынуждена молчать. «Получается, вы опекун?» — спросил стражник, слегка хмурясь. «Именно так», — ответила бабуля, сдержанно кивнув. «Пусть покажет акт о назначении опекуна», — не унимался Бельмон. «Это гнусная ложь, потому что моя сестра... Ваша сестра больше не имеет никаких прав в этом доме». Холодно перебила его бабуля. «Так что настоятельно рекомендую сменить тон». «Но разве не подозрительно?» Бельмон кинулся к стражникам, заискивающий, заглядывая им в глаза. «Я был женихом графини», — тяжело дышал мужчина, которого хотелось пнуть под дряблый зад. «Моя, пусть и неродная по крови, сестра сама предложила заключить этот брак. А потом ни с того ни с сего прислала мне письмо» в котором обозначено, что она в беде. Я приехал сюда и вижу вместо нее вот эту, даму. Ткнул он пальцем в сторону бабули, глаза которой недовольно прищурились. Ее поразило слабоумие. Есть заключение лекаря, я лично его видел. Махал он своими короткими руками. Но нам сейчас говорят, что Оленсия больше не является опекуном. А ее место заняло это. Выплюнул мужчина, кривя свое, и без того безобразное лицо. «Не заняла». Едва не рыча произнесла я. А вернула его по праву. «Но она слабоумная», — заревел Бельмон. «Сам ты слабоумный дерьмо кусок. Здесь пахнет нарушением закона», — подвывал лживый мерзавец, чуть ли не пуская слезу. «Они им. Они что-то сделали с Аленсией, уверяю вас». Стражники хмурились, а я теряла терпение, понимая, что обстановка накаляется. «Не дай боги, Илью проснется и попадет в этот кошмар. Не нужно ребенку принимать участие в таком». «Господа!» — презренный червь упал на колени перед стражниками. «Вы блестители закона! Рука справедливости! Защита народа! Прошу, помогите!» Бельман склонил голову, соединяя ладони в молильном жесте. Сердце и без того колотилось, словно сумасшедшее. «Но сейчас, когда глаза стражника встретились с моими, я поняла, просто так он не уйдет. «Прошу прощения, что потревожили». Буквально на секунду мужчина склонил голову, затем продолжил. «На осмотре дома настаивать мы не будем». «Что?» — взвыл Бельмон. «Ну как же так? Как же так?» Продолжая стоять на коленях, он раскачивался из стороны в сторону, словно душевно больной. Но он настоятельно рекомендую предъявить акты назначения эпикона, чтобы избежать недоразумений. Вот же дерьмо. Выругалась я, ведь никакого акта у нас не было. Если все хорошо и такой документ действительно имеется, то мы принесем свои извинения за беспокойство и покинем ваше имение. Продолжил стражник. А если нет, стиснула зубы Деламота в деснах, то дело плохим. Я права? Мысли хаотично крутились в голове, а секунды неумолимо бежали. И только я хотела сказать хоть что, лишь бы потянуть время, как взгляд уловил вдалеке движущийся экипаж, направляющийся в сторону поместья. Неотрывно смотрела за приближением визитера, как и стражники, заметившие мой интерес. С каждым приближавшимся мгновением надежда, что это лекарь, росла все больше. И когда я увидела его белую бороду, так как городская карета была без верха, едва удалось сдержать улыбку. «Вы просили акта назначения опекуна?» Вскинула я бровь, находясь в предвкушении от дальнейшего. «Что ж, будет вам акт. А еще занимательный рассказ о том, как сестра вот этого господина намеренно травила мою бабушку, чтобы занять ее место».